Глава 62 Хасам извинился, встал и скрылся внутри кафе. Официант торчал в дверях, рассеянно глядя в мою сторону. Когда Хасам вновь появился на пороге, мужчины обменялись парой слов, потом вместе вошли внутрь, и прошло несколько минут, прежде чем Хасам вернулся. — Прошу прощения, — сказал он, садясь. Закурив, он медленно выпустил клуб дыма, повисший над нашими головами в неподвижном ночном воздухе. «Тебе нравится работать в школе?» «Очень. Как называется школа?» Я заколебался и мысленным взором увидел, как игла протыкает ткань. Это было бы первым фрагментом информации, которая позволит отыскать меня. «Школа Баттерси-парк. «Нет никаких причин, черт побери, почему тебе надо о ней знать?» Губы изогнулись в улыбке. «Баттерси». «И какой предмет ты преподаешь?» «Английский язык». «Надо же!» С ноткой сарказма бросил он. И сам заметил это, и тут же попытался сгладить. «И как ученики? Умные?» «Не самые, но я их люблю». «Шестой класс» то есть от 16 до 18 лет. Он прикрыл глаза, как бы сообщая, что понимает, что такое шестой класс, что он знаком с английской школьной системой. Я рассказал, как мы с семьей слушали его рассказ по радио, как гордились, еще как лично я был потрясен, как эта история проникла в мои мысли. Ему стало неловко хотя было очевидно, судя по невидимому грузу на плечах, что он испытывает удовольствие тоже. А потом вдруг, сразу после того, как нас расстреляли среди бела дня, твоя книга, эта искра, это средоточие красноречия выходит в свет. Мы так долго этого ждали, и все равно, когда она появилась, это было как нельзя вовремя, это было как личная поддержка. Сестра Клемент принесла нам даже не один, а два экземпляра. Поэтому Мустафа, мой друг, которого тоже ранили в тот день, мог читать вслух, а я слушал. «Расскажи мне про Мустафу», — попросил он. Я рассказал, но только голые факты. Мы пошли обратно в отель. Молчание, сопровождавшее нас, теперь стало напряженным и неловким. Он нарушил его, заговорив мягко и медленно. «Я всегда старался быть честным», — сказал он, — «хотя бы с собой, если не с другими, полагая, что нет ничего более опасного, чем человек, не осознающий, что он делает, человек, не отдающий себя отчета в собственных мотивах». Вплоть до сегодняшнего дня я не совсем уверен, что именно он имел в виду. Мы пожали друг другу руки, и я поднялся к себе в номер, продолжая недоумевать. Неужели он все еще сомневается во мне?